Глава 3. Форма одежды номер 8. Прищурив правый глаз, в который светило медленно опускавшееся солнце, Кондрат Зарубин поправил усы, и скользнул взглядом по изломанной линии гор, кое-где рассвеченной пожухлой зеленкой. Затем спустился еще ниже по выстроенным рядкам БМП-2 и, наконец, перевел взгляд на своих подчиненных. БМП-2 — советская и российская гусеничная боевая машина пехоты — предназначенное для транспортировки личного состава армии к переднему краю, повышения мобильности, вооруженности и защищенности пехотинцев на поле боя. Перед ним стояло сегодня целых 32 человека. Сводный отряд сформированный из третьей и 4-й разведгруппы 1 роты. Буквально час назад Кондрату неожиданно поручили возглавить этот отряд для выполнения особо важного и, как всегда, срочного задания командования. Большинство бойцов отряда служили давно и были опытными воинами, которым полагалось знать все правила и уставы, но их форма одежды даже отдаленно не напоминала единообразия. «Появись здесь хоть одна птица высокого полета из Кабула, не сносить бы офицерам головы. Там наверху очень любят, чтобы форма одежды была в порядке. Хорошо еще, что это самое командование их сейчас не видит», — промелькнуло в мозгу Зарубина. Старлей вздохнул, оглядывая амуницию бойцов, и подумал кое-что не очень душевное о тех, кто разрабатывал ее для советского спецназа. Затем опять посмотрел в сторону гор, явно не торопясь отдавать приказ к выступлению. Время еще было. От горных хребтов, со всех сторон подступавших к осаду Баду, даже в сумерках еще парило. Камни, раскаленные на солнце, медленно отдавали накопленное за день тепло. Но тепло в горах – штука обманчивая. Едва солнце опустится за такой близкий горизонт, сразу станет прохладно закон гор. И нужно будет думать уже о том, как не замерзнуть ночью. Но поскольку сегодня ночью предстояла активная движуха, то такая перспектива абсолютно не пугала Кондратья Зарубина, старшего лейтенанта спецназа 334-го отдельного отряда специального назначения ГРУ. которого, согласно всем секретным картам генштаба, в природе не существовало. 334-й отдельный отряд специального назначения ГРУ. Реально существовавшее боевое подразделение спецназа ГРУ – одно из лучших в Афганистане, покрывшее себя славой в боях против маджахедов провинции Кунар. Однако все имена офицеров и солдат, а также детали боевых операций изменены автором романа и никакого отношения к реальности не имеют. Все совпадения случайны. А условно существовал вместо него пятый отдельный мотострелковый батальон, которому все местные бойцы официально и были приписаны. Кондрату выпало в этой жизни командовать третьей группой первой роты этого боевого подразделения, успевшего прославиться своими дерзкими рейдами, которые нередко выходили за пределы карты Афганистана. Но в ответ на зверство духов, 334-й отряд спецназа ГРУ наводил ужас на маджахедов. Происходило это с тех самых пор, как егеря обосновались в небольшом городке с озвучным названием Асадабад, от которого до границы сопредельного государства было километров 15. И стали наводить порядок в примыкавшей к Пакистану провинции Кунар, совершая налеты на караваны и укрепрайоны духов. Кондратий взглянул на выложенные в ряд на сухой земле рюкзаки, набитые под завязку разнообразными припасами, от патронов до сухого пайка. Затем вновь осмотрел амуницию своих подчиненных. Начал с того, что вперил свой командирский взгляд в крайнего бойца из третьей группы, представлявшего собой просто образец нарушения всех законов формы одежды советской армии. Это был рядовой Семихватов, коренастый парень-пулеметчик, при случае умевший обращаться из АГС-17. АГС-17, пламя. 30 миллиметровый автоматический станковый гранатомет. Начал осмотр обмундирования Кондратья снизу вверх с ботинок. Отличные были ботинки, надо сказать, хромовые, парадно-выходные. Обувь всегда была больным вопросом для советских спецназовцев в Афганистане. Они часто носили хромовые парадно-выходные ботинки, но не от красивой жизни, а потому что снашивали по двум-трем комплектам обуви за год, тогда как норма была всего лишь один комплект на восемь месяцев. Именно поэтому спецназовцы, когда могли, заменяли ботинки прочными отечественными кроссовками Кимры, купленными в военторге или даже захваченными у маджахедов трофейными ботинками. Руководство смотрело на такие вольности сквозь пальцы, оправдывая это результативными действиями спецназа. Продолжил штанами с очень удобными накладными карманами от летнего полевого хэбэшного обмундирования нового образца или «эксперименталки», как ее называли между собой разведчики. Скользнул взглядом по пятнистой куртке от «Маскхалата», явно перешитой для удобства местными умельцами из цельного комбинезона. Затем поведневшийся в районе шеи тельняшки – что в Афгане было гордостью только спецназовцев и десантников, и закончил панамкой единственным предметом, не нарушавшим ничего. Впрочем, также не без гордости подумал Кондратий, в обмундировании его подопечного как раз не хватало еще двух предметов, по которым душманы издалека определяли советских солдат, а именно металлической каски и бронежилета, который был обязан носить весь контингент советских войск в Афганистане. А вот спецназу официально давалась такая привилегия — воевать без каски и бронежилета, вызывавшая зависть у всех остальных родов войск, расквартированных в этой богом забытой стране. Это что такое, смехватов Наконец открыл рот и для проформы пожурил воина кондратей осмотрев обмундирование, собранное из всех возможных форм одежды и даже дополненное кое-чем от себя. Форма одежды номер восемь, товарищ старший лейтенант. пошутил боец, что имеем, то и носим. Закончил за него Зарубин, слегка нахмурившись. «Оно, конечно, понятно». И, слегка сдвинув свою панамку назад, так как южное солнце уже начало падать за ближайший ребят уточнил. «У старшины на складе что, полного комплекта эксперименталки для тебя не нашлось?» «Да, понимаете, товарищ старший лейтенант». Начал мемлить боец, закатив глаза к небу. Комплект, конечно, есть. Штаны знатные с удобными карманами. Запихнуть можно что угодно. Хоть карту района в пакете, хоть хлеба кусок, хоть магазин с патронами, если в сумке места не хватит. Их я надел. Но вот куртка у нее. В камуфляже сподручнее по горам бегать. Да мне еще пулемет надо тягать на плечи, а там погоны пришитые мешают. Ну, а ботинки еще неделю назад после налета на караван недалеко от Асмара рассыпались на ошметки. Пришлось парадное надеть. — Ладно, Василий. Закончил показательное выступление за Зарубин, еще раз про себя недобрым словом помянув тех, кто продумывает снаряжение для разведчиков и рассчитывает всевозможные нормы выдачи от количества ботинок на год до количества патронов на один боевой выход. — Ты, главное, предсветлые очи высокого командования не попадайся, а то взгреют и меня, и Ротного, и всех остальных офицеров за ваш внешний вид. «Так точно, товарищ старший лейтенант!» Деланов вытянулся пулеметчик, а затем добавил, хитро прищурившись. «Только оно же на вышестоящее командование, сами знаете, к нам редко наведывается, так что вам бояться нечего». Успокоил. Простив небольшую дерзость своему бывалому пулеметчику, кивнул Старлей и перевел взгляд на соседнего бойца, обутого вместо штатных высоких ботинок в отечественные кроссовки марки «Кимры». «Ну а ты, Галиулин, тоже подошву стер? Или какой приказ вышел новый, о котором я не слышал?» «Никак нет», — ответил немудрствуя рядовой Галиулин, служивший радистом и ухмыльнулся всем своим смуглым лицом. «Ботинки берегу, товарищ старший лейтенант. Просто в кроссовках по горам скакать удобнее, да и прочные они, проверено». Выше неуставных кроссовок этот боец был полностью одет в хэбэшную эксперименталку. Даже на голове его виднелась кепка установленного образца, а не панамка. А потому старший лейтенант Кондратья Львович Зарубин остался довольным и больше к радисту с вопросами не приставал, переключив свое внимание на остальных. Положа руку на сердце, он должен был признать, что традиция спецназа ГРУ смешивать все формы одежды, укоренившиеся в этих войсках, задолго до его появления здесь была удивительно живучей. А при попустительстве ближайших отцов-командиров, отлично понимавших, что такое реальный бой и какую роль в нем играет удобная амуниция, никто из бойцов и не собирался соблюдать форму одежды. Практически полное отсутствие единообразия формы одежды у спецназа в Афганистане вызывало постоянную критику со стороны вышестоящего командования. Из 32 разведчиков ближе всех указанной форме оказался сегодня улыбчивый Галиуллин. Надетый в эксперименталку еще снайпер Витя Строгий, на котором красовался только камуфляж, укрывавший его с ног до головы. Все остальные имели смешанное обмундирование, в котором находились элементы всех известных на сегодня форм одежды советской армии. Был здесь камуфляж, была эксперименталка с многочисленными карманами, у нескольких бойцов имелась даже прыжковка, которую в Афгане прозвали «песочкой». В этой удобной для ношения форме совершались учебно-тренировочные прыжки с парашютом. У пары бойцов разглядел Кондратья элементы горного обмундирования. Правда, без зимних свитеров и курток всё же август месяц ещё стоял на дворе, а потому у многих, в виду тёплой погоды, от «горняшки» были сейчас только горные ботинки с высокими берцами и триконями. Но это было ещё не всё. У двоих бывалых вояк из четвертой группы, стоявших сейчас на правом фланге, старшего сержанта по фамилии Рябаконь, подрывника по профессии и Азамата Кундурова, его друга и снайпера по совместительству, старший лейтенант Зарубин увидел даже КЗС, костюм защитный сетчатый. Этот костюм входил в комплект индивидуальной защиты военнослужащих советской армии и был предназначен для одноразового применения на местности КЗС. которую враг мог бы заразить отравляющими или радиоактивными веществами. Состоял этот КЗС из вполне себе удобной хлопчатобумажной куртки с капюшоном и не менее удобных широких шаровар. Обладал отличной воздухопроницаемостью и пользовался большой популярностью среди всего личного состава ограниченного контингента. Летом под КЗС надевалось лишь нижнее белье – А зимой гораздо и на выдумку бойцы натягивали его поверх снаряжения. Но не из страха, что маджахеды применят яды, а просто для утепления. Холодно зимой в горах. Вот и получалось, что эту удобную, но задуманную одноразовой вещь химической службы бойцы таскали до тех пор, пока она не рассыплется в прах. А поскольку служила она действительно недолго, то была на расхват и постоянно в дефиците. «Хорошо, хоть еще сегодня на войну в своем идем, не таясь», — подумал с некоторым облегчением командир сводного отряда. «А то пришлось бы еще афганские шмотки надевать для глубокого рейда. Хотя, надо признать, пуштунка на голове хорошо сидит, не слетает даже, когда садишь по маджахедам из пулемета». На этом он закончил осмотр обмундирования и хотел было перейти к оружию, но вновь встретился взглядом с улыбчивым Галиулиным и уточнил. «Аскер...» «Как у тебя со связью? Порядок? Все подготовил, что понадобится?» «Как приказывали, товарищ старший лейтенант». Кивнул Галлиулин в сторону кучки радиостанций разных видов, лежавших пока на плащ палатке и еще не распасованных по рюкзакам. «Р-159 для связи с базой. Одна штука. Нам хватит. Ее я сам понесу. Восемь комплектов, сокола по четыре на каждую группу, чтобы между собой связь держать. Запасные батареи. Вроде все». Ромашку не забудь. Напомнил Зарубин, слегка нахмурившись. Тоже пару штук. В каждую группу спецназа включались два-три радиста с широким набором радиосредств. В данном случае разведчиков снабдили следующими средствами радиосвязи. Р-159 являлась штатной радиостанцией командира роты, с помощью которой обеспечивалась связь как с командирами взводов, так и со штабом батальона. УКВ – радиостанция «Сокол». Р-392 для связи внутри разведгрупп. УКВ радиостанция «Ромашка» служила для обеспечения двухсторонней симплексной связи с патрульными самолетами и вертолетами. «Значит, с вертушками связь будем держать», — не то спросил, не то объявил всем радист. «Все может быть», — нехотя кивнул Кондратий. «Кишлак там мутный» — и перешел к осмотру оружия. У девятнадцати воинов из общего состава двух групп При себе имелись автоматы АКМС с калибром 7,62 мм и 10 из них с планкой для крепления ночного прицела. Предстоял как раз ночной бой. У восьми солдат автоматы были дополнительно оснащены подствольными гранатометами ГЭШ-25. В сводном отряде старшего лейтенанта Зарубина было также четыре винтовки СВД, так как полагалось брать с собой на задание минимум по два снайпера на группу. СВД. Снайперская винтовка «Драгунова». Самозарядная снайперская винтовка калибра 7,62 мм, разработанная в 1957-1963 годах группой конструкторов под руководством Евгения Драгунова. У остальных бойцов спецназа тоже были автоматы, но поменьше калибром – 5,45 мм – И хотя этот автомат был удобным и компактным, в спецназе ГРУ более крупный калибр пользовался гораздо большей популярностью. И причин тому было несколько. Во-первых, для АКМС с калибром 7,62 имелся прибор бесшумной и беспламенной стрельбы ПБС-1. Эта игрушка давала советским разведчикам, особенно во время ночных вылазок, большие преимущества перед маджахедами. которые могли даже не узнать, что неподалеку идет бой. Звук выстрела из автомата с таким прибором было невозможно различить уже с расстояния в 150 метров. Да и потом пуля, выпущенная из автомата калибра 7,62 мм, была просто крупнее и лучше останавливала врага. А кроме того, у самих маджахедов основным стрелковым оружием был как раз китайский образец автомата Калашникова Все с тем же калибром. Это давало шансы воспользоваться патронами убитого духа, если свои закончатся. Несмотря на то, что по несколько рожков с патронами уже было рассовано по разгрузочным жилетам и подсумкам, такое могло случиться и бывало нередко. Высокое начальство распорядилось выдавать патроны по нормативам, смысла которых никто из спецназовцев не понимал. Ни командиры, ни сами бойцы. В жарком бою патронов реально не хватало и, как всегда, приходилось заботиться о себе самому. в спасении утопающего, как говорится в одной книге, дело рук самого утопающего. Иногда в бою выпадала возможность пополнить боекомплект трофейными патронами с разрывными пулями. Это егеря тоже любили, так как аналогичными патронами родная промышленность свои войска в Афганистане почти не снабжала из-за соображений гуманности. Жалело маджахедов, видимо, приходилось бить духов их же разрывными пулями. При необходимости воевали и захваченному врага оружием, но китайские копии Калашникова бойцы не любили, так как украденную идею китайцы воплотили, как всегда, только внешне. Металл на автоматы шел хреновый и быстро перегревался буквально после опустошения третьего рожка патронов, Автомат клинило, или он начинал просто выплевывать пули в разные стороны, теряя прицельную дальность. Китайская копия, она и в Афгане китайская копия. А вот китайский аналог русского крупнокалиберного пулемета ДШКМ, слизанный и перепроданный маджахедом, доставлял русским спецназовцам гораздо больше хлопот. ДШКМ. Дегтярев-Шпагин. Крупнокалиберный модернизированный пулемет. И хотя он был тяжелым и гораздо менее маневренным, чем обычно противостоявший ему утес, для смены позиции требовалось пять человек. Все равно духи могли значительно усложнить жизнь советским разведчикам, установив ДШКМ на удобной позиции в горах, а особенно в укрепрайонах, куда частенько затаскивали их с помощью ослов или других вьючных животных. В отряде Зарубина на такой ответный случай Как раз была припасена парочка крупнокалиберных «Утёсов» с оптическим прицелом, который переносился вместе с боекомплектом силами всего двух разведчиков, и ещё парочка ПК. Пулемётов Калашникова всё того же калибра 7,62 мм. НСВ «Утёс». Советский 12,7 мм крупнокалиберный пулемёт. предназначенный для борьбы с легкобронированными целями и огневыми средствами для уничтожения живой силы противника и поражения воздушных целей. Был снабжен оптическим прицелом. Одним из таких ПК в третьей группе заведовал рядовой Семихватов, а вторым ПК виртуозно владел Григорий Рохля. Удалой боец, несмотря на фамилию, доставлявшую ему поначалу немало хлопот. В четвертой группе тоже было два пулеметчика с ПК. Ну и на всякий пожарный случай укрепрайоны Удухов крепкие попадались. Старший лейтенант Зарубин брал с собой в этот раз тяжеленный ПТУРС, который мог разнести любую, даже укрепленную позицию и часто заменял спецназу артиллерию. ПТУРС «Конкурс» – советский противотанковый ракетный комплекс, предназначен для поражения танков, инженерных и фортификационных сооружений. И еще один АГС-17. Станковый гранатомет, бивший вдаль аж до полутора километров очередями из осколочных гранат. В радиусе 7 метров от места попадания такой гранаты не выживал никто. Весело-полезная штука — все веселые 30 килограммов. По сравнению с этими тяжеловесами, несколько ручных гранатометов типа «Муха», также числившихся среди вооружения сводного отряда разведчиков «Зарубина», Вообще ничего не весили. РПГ-18 «Муха». Советская реактивная противотанковая граната, разработанная в начале 1970-х годов и принятая на вооружение советской армии в 1972 году. Прицельная дальность 200 метров. «Придется ребятам потрудиться», — подумал кондратий разглядывая тяжеленные махины с боекомплектом. «Зато ни один дух от нас даже под землей не спрячется».